Анастасия Ригерман «Когда звезды коснутся Земли» Глава 1 Эдди. Подводный Нью-Йорк. «Эдди, ты ч ё р т о в псих! Знаю, что уже много раз твердил тебе об этом, но не поленюсь напомнить. Ни Пит, ни Салливан не рискнули лезть сегодня в воду. Подумай хорошенько. Может, и нам не стоит?» «Еще как стоит, Рэй, потому что завтра мы будем самыми богатыми психами на этом побережье. Время загадывать желание». «Говорил же, что подводный Нью-Йорк под звездопадом раскупят за один час даже с тройной накруткой». Парень старался выражаться как можно тише, отчего проглоченные эмоции так и вырывались на его живое подвижное лицо. «Люди веселятся, надо ловить момент». Брови в очередной раз взлетели. а глаза, полные энтузиазма, щедро одарили с ь зеленью. «Ты много о чем болтаешь, Эдди!» Сдавшись, махнул рукой мужчина и перевел взгляд на заполненную до отказа гостями палубу. «Но здесь и правда не прогадал. Я рад, что однажды взял тебя в дело». Старина Рэй привычно расплылся в кривоватой ухмылке. Его молодой партнер, едва разменявший 25-летие, был пылок и порывист. Но болваном Эдди Донахью точно не назовешь. Парнишка с мозгами каких поискать. Он и круизный мультибот со всеми навороченными примочками разработал самостоятельно до последней микросхемы. с в о ё дело знает. И то, что сегодня люди хотят праздника и впечатлений, а в небо на эти фантастические вспышки не п я л я т с я только ленивый, в этом он тоже прав. Рэй сам невольно засмотрелся. Наверняка лучшего места наблюдения за звездопадом, которого ждали всем миром и три месяца вели обратный отчет, просто не отыскать. Разом ожившее, расчерченное яркими полосками небо так и приковывало взгляд. Одни огни гасли, другие загорались, отражаясь в спокойной водной глади и в огромных окнах верхушек небоскребов, одиноко торчащих из воды. Такого фейерверка Нью-Йорк за всю историю п о д е и не видывал. Новые огненные вспышки прочертили полосы до самого горизонта и показались Рэю особенно яркими. Но фантазия неожиданно разыгралась, и на смену восторгу быстро пришел отрезвляющий животный страх. Мужчина резко дернулся, вжимая голову в плечи. «Они точно сгорают! Ну эти, метеориты!» По прогнозам ребят из космоса, они не крупные, а значит, после плотных слоев атмосферы от большинства из них ничего не останется. Не поворачивая головы, убедительно заверил Эдди, и Рэй облегченно вздохнул. А какие-то долетят. По усредненным расчетам, из-за метеоритов и космической пыли масса Земли увеличивается приблизительно на 30 тысяч тонн в год. Удивительно спокойно продолжил умничать парень, поглядывая на огонечки. И лучше бы он этого не говорил. Рэй втянул голову еще сильнее, а в глубине души уже жалел, что приперся на чертову пристань. «Если много думать об этом, даже учитывая, что шансы невысоки, один из них обязательно угораздит как раз в твою лысую башку!» Звонко засмеялся Донахью, окинув взглядом своего старшего партнера. «Оставался бы ты в Ньюстоуне, не зря над всеми экополисами установили лазерные щиты». «Мне и здесь нормально», — обиженно пробубнил Рэй и приосанился. Да, он не был отъявленным храбрецом, но и трусом его еще никто не называл. Видит Бог, однажды длинный язык погубит этого болтливого мальчишку. «Если переживаешь за сохранность моей красавицы, то это напрасно». Ни одна метеоритная гадина не замечена, не прошмыгнет. У меня на каждой высотке по периметру расставлены датчики. Я и под водой успею среагировать». «Этот успеет». р е й не сомневался. По случаю, пристань была украшена трехмерными голограммами известных жителей великого города. Разодетые в о ф р а к и и пышные юбки, или стразы и кожаные штаны с шипами. Каждый соответственно своей эпохе. Они по полной программе расшаркивались, встречая долгожданных гостей. 49 отчаянных и неприлично обедневших туристов уже восседали на открытой палубе круизного мультибота с забавной эмблемой «Калипсо т р е v e l Сменить бы это дурацкое название, но Эдди придумал его сам и всякий раз упирался, уверяя, что есть в нем какой-то сакральный смысл, в чем сам Рэй сильно сомневался. а еще что оно приносит ему удачу. Голограммы ожили, и какая-то певичка из прошлого столетия приветственно заголосила, встречая последнего туриста, прибывшего на поздний рейс. Не выражая никаких эмоций, мужчина твердой походкой прошел мимо. Зато встречающие у трапа дружно повернулись в его сторону и натянули на лица дежурные улыбки. «Таких пассажиров Эдди еще не катал», Наверняка кто-то из элиты игроков «Форсаж Проджект». Вот это удача! Его глаза скрывали мультимедийные очки последнего поколения. Подтянутое тело облегал костюм из бионического тривакса, оснащенный системами дополнительного контроля. Как бы хорошо Эдди не зарабатывал, а ему такие вещи были пока не по карману. «Мэтт Мёрфи», — сухо поздоровался загадочный гость, протянув руку. «Эд Донахью, пилот корабля!» — охотно отозвался парень. Брезгливо окинув взором небольшое круизное судно, мужчина насмешливо ухмыльнулся. Но Эдди этого даже не заметил, без зазрения совести разглядывая и изучая на ощупь сверхточные и быстрые кибернетические руки, едва отличимые от настоящих. Да, если бы не рукопожатие, он никогда бы и не догадался, что они не родные. А Рэй подавно. Когда-то Эдди и сам мечтал о таких, столько новых возможностей. А потом нашел дело по душе, и потребность пропала. Зато восторг остался, и, похоже, весь он сейчас был на его лице. «Ну что, пилот, погнали, а то через три часа я должен быть уже в другом месте». «Теперь это ты вовсе потерял дар речи. Точный игрок, да еще и финалист». Ведь ровно в это время добрая часть населения планеты, включая его самого, зависнет в сети, наблюдая за мировым чемпионатом «Форсаж project. и н т е р е с н о под каким он ником? Пилун? Нет, не похож. Дейзер? Возможно», размышлял Эдди, вспоминая аватарки и стратегии любимых игроков, пока поднимался вслед за почетным гостем на борт своего корабля. Снаружи круизный мультибот выглядел простовато. Вот только Эд, как никто другой, знал, на какие выкрутасы в его руках способна эта малышка. Правда, большинство рейсов проходили под управлением бортового компьютера, и самообучающаяся интеллектуальная система управления оправдывала свое существование. Но в такую волшебную ночь отчего-то хотелось маневрировать по подводному Нью-Йорку лично, не лишая себя этого особого удовольствия. «Калипсо, переключи управление на режим жест-контроль», произнес Эдди, зайдя в рубку и прокрутившись пару оборотов в своем любимом кресле. «Сделано, босс!» Приятным женским голосом отозвался бортовой компьютер. «Люблю тебя, детка!» усмехнулся парень, приводя судно в движение через систему бесконтактных датчиков. «Ну что, погнали!» Дорогие гости, наша экскурсия начинается. Спасибо, что выбрали Калипса Travel Мы очень ценим это и гарантируем незабываемые впечатления. Прозвучало несменное приветствие от бортового компьютера. Для нас важен ваш комфорт и безопасность. Пожалуйста, займите правильное положение в кресле. Через 5 секунд активируются магнитные ремни безопасности. 5 4 3 2. Судно набирало ход, и обдуваемые ветром пассажиры притихли. «Калипсо, ты не против, если эту экскурсию я проведу сам? А то уж больно кислые у них мины для такого приятного вечера». «Как хотите, босс», — безразлично отозвалась система. «Активирую громкую связь». Из 50 пассажиров Эдди на самом деле интересовал только один — Тот, который, не снимая мультимедийных очков, словно заскучав, сидел с краю во втором ряду. Одно движение руки и камера увеличила его изображение. Точно того и, гляди, уснет. Парень понимал, что это чистой воды ребячества. Но кто не хочет блеснуть мастерством перед своим кумиром? «Вас приветствует капитан корабля Эдди Донахью, ваш личный гид и гуру подводного Нью-Йорка». «Начинаем погружение!» Освещение в салоне погасло в то время, как над палубой корабля, будто по волшебству, образовался защитный прозрачный купол, и мультибот начал плавно уходить под воду. Какие-то девушки восторженно заверещали, вглядываясь в расчерченное вспышками небо, уходящее все дальше, но все еще виднеющееся под толстым слоем воды. Вот только главный пассажир по-прежнему не выражал никаких эмоций. Нью-Йорк был основан в 1624 году, еще 70 лет назад в фазу активного таяния ледников, когда начала прибывать вода, его население составляло около 9 миллионов человек. Осветив ярким лучом прожектора окраины города под мультиботом, Эдди неожиданно замолчал. Взгляд случайно выхватил оранжевое пятно, затянутое слоем водорослей. Это проглядывала крыша дома, в котором вырос его дед. И миллион историй с такой любовью, рассказанных ему в детстве, сами собой ожили в голове. Он знал, что когда-то, сто лет назад, здесь была голубятня. А еще стоял телескоп, украшающий сейчас музей в Нью-Стоуне, Тот самый, который определил дальнейшую судьбу его отца-астронавта. «Надо бы с подводным дроном спуститься сюда на днях и почистить. Дед был бы рад», — поймал себя на мысли Эдди. Все здания в экскурсионном маршруте были почти в идеальном состоянии благодаря регулярным профилактическим и реставрационным работам. Но эти старые города с горизонтальной застройкой просто огромны. И сколько подводных дронов н е запусти, а дойти до окраин ни финансирования, ни рабочих рук не хватает. «Дамы и господа, мост Джорджа-Вашингтона!» Стоило подойти поближе, как его очертания эффектно прорисовались в режиме подсветки. Не зря они с Рэем провозились тут пару месяцев прошлым летом. а этот красавец — домашний стадион бейсбольной команды «Нью-Йорк Янкис», который, кстати, облюбовали черепахи, приплывшие с южным течением. Стоило про них вспомнить, как парочка чудиков, неторопливо шевеля ластами, появилась в лучах прожектора. И пассажиры умилились этому зрелищу. Кто-то уже приложил ладонь со встроенной камерой к оболочке защитной сферы и делал записи на чип. Кто-то онлайн транслировал друзьям. И только м э т Мёрфи лишь повернул голову в полоборота с непроницаемым лицом. Что ж, ясно, черепахи не его тема. «Учитывая, что стадион был построен около ста лет назад, еще неплохо сохранился», — уважительно отозвался кто-то из туристов. «А сколько людей он вмещал?» «От 33 до 50 тысяч, смотря во что играли». Неожиданно и совершенно правильно ответил Мёрфи. В связи с конфигурацией для американского футбола вместимость была снижена. «Игрок игрока видит издалека», — подумал Эдди. «А Томас до сих пор считает меня чокнутым только от того, что я смотрю доисторический бейсбол в записи. Когда появится машина времени, одна из таких игр будет первым местом, куда я отправлюсь». Круизный мультибот сделал пару кругов над полем, распугивая черепах и мелких рыбешек. На третьем, на оболочку защитной сферы, э д проецировал первую игру, которую провели на новеньком стадионе 2 апреля 2009 года. На глазах восторженных туристов трибуны ожили, заревели болельщики. На экране высветился счет. 7-4 в пользу Янкис. Теперь у Мэтта Мёрфи дрогнули уголки губ с намёком на улыбку. А значит, можно двигаться дальше. В районе Гарлем мультибот снизил скорость и плавно опустился на небольшую улочку с аккуратными пятиэтажными домиками. Движение руки, и в четырёх окнах по обе стороны улицы загорелся свет. «Этого не может быть! Там кто-то движется!» Испуганно закричала одна из девушек. и все остальные, следуя ее примеру, с любопытством принялись вглядываться в ожившие окна. На физиономии Эдди расплылась довольная улыбка. Идея с оптической иллюзией пришла ему в голову уже давно, но Рэй, как всегда, твердил, что он псих. Уговаривать его пришлось долго и упорно, а после, чтобы осуществить задуманное, еще повозиться с изоляцией, откачкой воды, установкой оборудования, настройкой голограмм. Зато какой эффект! Здесь, на глубине, в старых заброшенных домах, счастливые семьи садятся за стол, на котором стынет ужин, и берутся за руки. На такие картины Эдди все чаще смотрел с завистью. Все, что осталось у него от такой большой дружной семьи, так это воспоминания. «А почему на улицах так чисто? Я ожидал увидеть кучу старого хлама и транспортные средства старого образца, как в других городах, что ушли под воду», — прозвучал вопрос от одного из туристов. «Автомобили прошлого мы обязательно увидим позднее на специальной площадке, а чисто от того, что горожане готовились к этому событию и разумно приняли неизбежное. 70 лет назад по всему миру начались экологические катаклизмы. Об этом знает каждый. Но Нью-Йорку повезло. Его не коснулись цунами и смерчи. Город не затопило в одночасье. Это позволило эвакуировать все население, очистить улицы и даже укрепить здания. Вода пребывала постепенно. Ее уровень стабилизировался только 10 лет назад, и тогда правительство разрешило превратить прекрасно сохранившийся подводный город в музей. А здесь когда-то располагался Центральный парк, известнейший и крупнейший в мире. Вид его в нынешнем состоянии вызывал не самые приятные чувства. Пустырь и коряги, оплетенные водорослями. Эдди снова вывел на оболочку сферы объемную визуализацию, как если бы они пролетали над этим парком сто лет назад по воздуху, а вместо рыб их окружали бы птицы. Парк ожил. Прорисовались очертания озера, зазеленели лужайки, на которых люди играли с детьми, устраивали пикники и выгуливали собак. Кто-то восхищенно ахнул, прилипнув к сфере ладонями. «Да, прекрасное когда-то было место, но и парковые зоны Ньюстоуна не хуже, только масштабы уже не те», — размышлял Эд, приближаясь к повороту на Музей естественной истории на 81-й стрит. То, что произошло дальше, случилось так быстро, что обдумать свое решение он не успел и действовал на инстинктах. Сработала система датчиков на небоскребах, та самая, которую Рэй, как и многие другие, считал пустой тратой времени и денег. Но Эдди привык доверять своей интуиции, и какое-то седьмое чувство говорило ему, что эти датчики жизненно необходимы, Вот и настал их момент. Доли секунды разделяли мультибот и три метеорита приличных размеров, упавших в воду. Пальцы сработали сами. Резкий поворот, максимальное ускорение. Пассажиры и ахнуть не успели, когда их крутануло вверх тормашками. Только наблюдали, как мимо резво пролетело что-то увесистое. Мультибот пошатнуло. От поднятой взвеси помутнела вода. Минуту спустя Эдди осознал, что, выйдя сегодня в рейс, рисковал не только собой, а всеми этими притихшими и до жути напуганными людьми. И сразу невольно вспомнились обидные слова старшего брата. «В риске нет ничего благородного, если твоя безответственность достигла внеземной орбиты». Все эти мысли навалились разом. Терзали и душили, пока один из пассажиров во втором ряду не рассмеялся в голос. И это был сам Мэтт Мёрфи. Его смех, такой искренний и настоящий, казалось, выплескивал всю тяжесть, годами копившуюся в этом сдержанном человеке. Замолчал он так же резко, как и рассмеялся. только снял мультимедийные очки и п р о т ё р глаза, на которых от непроизвольного выброса эмоций проступили с л ё з ы «Ну ты, парень, даешь! Вот это реакция! Давно не получал таких ярких впечатлений!» Эдди улыбнулся и уже поднес руку к панели управления, чтобы продолжить экскурсию, но заметил странное свечение неподалеку. Такого под водой он еще никогда не видел. «Интересно, что это может быть. Вот бы подойти поближе и рассмотреть». Пытаясь избежать столкновения, пришлось отклониться с привычного маршрута, а на эту улицу он давненько не заглядывал. Но боролся со своим любопытством Эдди недолго. Наличие впечатленных до незабываемости и оттого немного приторможенных туристов обязывало взять прежний курс и отработать полученные деньги. Дальнейшая экскурсия прошла по плану. Продвигаясь к выходу, пассажиры Калипса Тревел эмоционально делились отзывами, задавали вопросы и благодарили за необычную экскурсию. Трое девчонок умудрились скинуть свои контакты Эдди на чип при прощальном рукопожатии. Только они не были первыми, кто это проделывал. Хотя с одной из них Эд был бы не против встретиться и рассмотреть поближе, что скрывается под ее ярким облегающим костюмом. Палуба опустела, только м э т Мёрфи не торопился на выход. «А как же игра?» — поинтересовался Эдди, подойдя к нему ближе. «Успею. Садись, разговор есть». Жестко отрезал м э т постукивая ладонью по соседнему креслу. Эд недоуменно покосился на его мужественное, непроницаемое лицо, не зная, чего ожидать, и присел рядом. «Сегодня ты спас всем этим придуркам жизнь. Они даже не заметили этого. Такого ни одна интеллектуальная система не смогла бы. Уж я-то знаю». Мёрфи поднял с колен свои руки, намекая на то, что сменил родные на это чудо техники недобровольно, а в результате какого-то несчастного случая. «У тебя редкий дар. Чутье, если хочешь. Живые инстинкты. Почему ты сидишь в этой дыре?» Снова знакомые вопросы и глаза полные непонимания. Все это Эдди уже проходил. Только тогда было в сто раз жестче. Давили и друзья, и родные. «Как ты можешь пускать такой талант по ветру? До финала дошли единицы, а ты так просто возьмешь и уйдешь». «Каждый мальчишка мечтал бы оказаться на твоем месте, почему ты это не ценишь? Не думаешь о себе, подумай, как много ты можешь дать человечеству!» «Хочешь к нам?» воодушевленно продолжил м э т д а это виртуальная реальность со своими правилами, но у тебя получится, я уверен». «Получится?» Эдди не сомневался. или десять назад прыгал бы от радости после такого предложения и согласился бы, не раздумывая. Но сейчас он мог честно себе признаться, что это не сделает его счастливым, не приблизит к настоящей мечте, которая многим показалась бы глупостью, не заполнит пустоту в его сердце. «Спасибо за приглашение», — парень благодарно улыбнулся. «Но это не моя тема». «Мне по душе реальная жизнь, какой бы скучной она другим н е казалась». «Что ж, это твой выбор, и я его уважаю», — усмехнулся Мерфи, поднимаясь из кресла. «Но если вдруг передумаешь, знаешь, где меня найти». Прощаясь, Мэтт протянул капитану судна кибернетическую руку, скидывая свои контакты на его чип. и почти шепотом произнес всего одну волшебную фразу, услышать которую Эдди мечтал весь вечер. «Все, что есть, ставь на Дейзера. С обновлениями Кокера другим игрокам только и останется, что разглядывать мои пятки. И я тебе ничего не говорил». м э т загадочно подмигнул и вернул на законное место свои крутые очки. «Да п р и б у д е т с тобой удача!» Воодушевленно сверкнув зеленью глаз, пожила Лэдди, провожая своего кумира на выход. О Кокере знали все, но никто не знал его лично. Новатор, изобретатель, гений современности. Одного его имени было достаточно, чтобы заверить в у с п е х е даже самого рискованного предприятия. м э т Мёрфи быстрой и твёрдой походкой спустился по трапу на пристань, где его ожидал персональный Skycar S400. Крутая модель, одна из последних, ничего другого Донахи увидеть и не ожидал. о п т е к а е м ы й корпус из углеволокна и алюминия с умной аэродинамикой. Приборная панель и дизайн салона из живого дышащего материала на основе гибкого силоксанового каучука, способного менять конфигурацию. Такие же применялись в космических кораблях, на которых он сам когда-то тренировался. Скайкар почти бесшумно воспарил в небо и у ш ё л в точку, мигая удаляющимся приветливым огоньком. Пристань опустела. Еще пару минут Эдди любовался щедрой россыпью звезд на темно-синем фоне. Облако кометных осколков улетело в освояси, а на бренной земле настоящие безумства только начинались. От предвкушения игры уже чесались ладони, и все внутри тревожно свербело, напоминая, что последние ставки будут приниматься еще не более часа. В голове Эдди тут же созрел гениальный план, требующий немедленного воплощения. «Калипсо, возвращаемся на базу!» скомандовал Эд, вверяя управление бортовому компьютеру. «Принято, босс!» отрапортовала система, выводя мультибот в открытую воду. Эдди занял свое место в рубке в любимом кресле и нашел в сети нужного человека, к о т о р о м был наслышан, но ранее к его услугам старался не прибегать. И вот сейчас, от напряжения, закусив нижнюю губу и вглядываясь в белого пушистого котенка на его аватарке, Эд т в с ё никак не решался отправить набранное сообщение. «А где я люблю тебя, детка?» Неожиданно возмутилась Калипса, так и не дождавшись привычной благодарности. Рука дрогнула, невольно нажав заветную кнопку. Круглая сумма, которую он просил в своем сообщении занять на один день, мгновенно поступила на счет. «А эти парни работают оперативно, даже при том, что у них там сейчас наверняка черт знает, что творится накануне мирового чемпионата». «Люблю тебя, детка», — довольно п р о и з н е Сэдди, расслабленно откинувшись на спинку кресла. «Что ж, дело сделано». «Жди подарков, хорошая девочка. Скоро мы тебя апгрейдим. Ты у меня и так умница, но пара обновлений не повредят». Плавным жестом на интерактивную панель э т вывел данные личного счета. И первое, что он должен был сделать в этот момент, оплатить лицензию. Сдействующий следующий день был последним, когда он мог законно возить пассажиров на своем круизном мультиботе. Но с другой стороны, к чему торопиться? Пришла о дельная мысль. Если на эти деньги можно поставить верную ставку и увеличить их в десятки раз, а заплатить уже завтра. В том, что м э т Мёрфи дал ему бесценный совет, Эд даже не сомневался. Дейзер был одним из сильнейших игроков. Так стоит ли мелочиться со своей ставкой или, наконец, сорвать хороший куш? Если с личными средствами, что откладывал на лицензию, Эд все для себя решил... то с теми, которые являлись долей Рэя за сегодняшний рейс, было гораздо сложнее. Старина Рэй, конечно, добряк и многое готов был простить, но его пятеро славных детей мысленно так и стояли с немым упреком и размазанными по щекам слезами. С совестью это называлось или чем-то другим, только Эдди готов был послать навязчивый голос в своей голове куда подальше и заговорил сам. «Да он еще будет меня благодарить, когда я верну ему в два раза больше. Да, Калипсо?» Эд подхватил с приборной панели кинестетический мячик, размял в ладони и подкинул вверх, тут же поймав. Это всегда помогало ему сосредоточиться и лучше думать. «Конечно, босс, как скажете?» Охотно согласилась бортовая система, не вникая в суть вопроса. «Сам он никогда на такое не решится». «Да р ы с о б с т в е н н о й тени боится. Какие ставки? Лучше ему об этом и не знать вовсе. А завтра будет приятный сюрприз. И жену обрадует, и сопливых детишек. Не зря же Мэтт Мёрфи припёрся на подводную экскурсию по Нью-Йорку именно в эту ночь. Это судьба!» Эдди запрокинул голову, и каждая звезда в небе над прозрачным куполом круизного мультибота вторила его словам.